первые дни бешеной скачки автоном Львович еще убивался из-за своего невезения, а пуще того страшился за сына. Ведь если Софья села в Кремле, она за пропавшую дочь и за стольниковую измену весь зеркаловский рот в пыль разотрет. Есть за что. Но во Львове городе узнал, что в Москве смута подавлена и власть царя Петра сохранилась. Тогда ход мысли переменился. Можно было, конечно, повернуть назад и доставить родной весть первым, обогнав эстафету. Хорошим гонцам испокон веку полагается награда. Однако, поразмыслив, Зеркалов делать того не стал, а двинулся дальше еще быстрее прежнего. Невелика птица-гонец, хоть бы и с благой новостью. А тут можно было, наконец, в Москву вернуться. Там, во-первых, сын Петруша, а во-вторых, чутье подсказывало. Хорошие времена настают. Ключевые. Во всей России, кроме Зеркалова, тогда, может, один только человек уразумел, что весь стержень государственности отныне поменяется. Человеком этим был... Князь Кесарь Рамадановский, муж огромного ума, холодного, дальновидного. Через стрелецкую дурь, через Петров страх перед бородатыми крикунами можно было всю Русь на иную ось пересадить. Главной государственной опорой отныне будет не Боярская дума, не казна, не войско, а ведомство третьестепенное, никогда прежде большой силы не имевшее. Оно царя когда надо напугает, а когда надо успокоит. Кто ведает страхом, у того и власть. Вот какое открытие сделал князь Федор Юрьевич, глава Преображенского приказа. Названием своего детища князь Кесарь втайне гордился о чем был у него с зеркалом в первый же день памятный разговор. Порасспросив венского гонца о том осем, Рамадановский сразу понял — человечек полезный, пригодится. Велел автоному состоять при себе и разговаривал не как со слугой, а как с помощником и единомысленником. «Иные из моих дьяков сетуют...» «Мол, зовут нас Преображенкой, и сие нам в умоление. Надо бы как прежде, именоваться приказом тайных дел для страстки. По своему обыкновению медленно и лениво ронял слова Федор Юрьевич. «Псы они, дьяки-то, острые зубьем да не умом». Преображенский приказ. Звучит-то как музыка сладостная. Прикажем, вся Русь под нее запляшет, преобразится. Слушая подобные речи, зеркало втаял душой. Вот начальник, перед которым не стыдно себя преклонить. С этаким орлом и сам воспаришь. Вот кого надо держаться. Не зря Петр этого рыхлого, отечного дядьку сделал своей правой рукой. Ни Лефорта, ни Бориса Голицына, хотя те царю во сто крат милей. Государь знает, с кем Хмельницкого гонять и шутихи шутить, а кому настоящее дело доверить. Рамадановский скала... Дуб несокрушимый, дракон огнедышащий. Счастлив монарх, кто может беспокойную державу оставить на такого наместника, а сам укатить в чужие земли на целых полтора года. Ни единого часа на семейные дела не дал строгий начальник Зеркалову. Сразу же кинул в самое пекло, поручив сложнейшее направление всего большого сыска, Выявить, не было ли у стрельцов тайных сношений со старым боярством до да дворянством. Было бы это истинно золотое дно, а не направление, если б не Кесарев строгий догляд. Многие знатные семьи щедро бы платили автоному Львовичу ни за что, просто чтобы обошел их своим страшным вниманием. Но Рамадановский был известен тем, что мзды отродясь не брал, богатств не стяжал, и за корыстное умышление своих людишек кто попадался. Карал смертью. Так что животишек за горячие эти недели зеркалов не нажил нисколько. Еще и поиздержался. Перед тем, как явиться в Вене к государю, Он, желая понравиться, сильно потратился на гардероб. Сирич обновил весь плотяной наряд. Бороду усы обрил, макушку прикрыл алонжевым париком, чулков одних шелковых по восьми талеров накупил дюжину пар. Пусть зрит его величество, что автоножка зеркалов, хоть годами и не молод, но и не старый еще, ибо человек передовой». Европейского замеса. Без длинных волос и бороды он и правда помолодел. Седины-то стало не видно. А только в Москве у князь Кесаря Одевались пока по-старинному. Федор Юрьевич был муж исконного обычая, Без Петра же вовсе разнежился. Ходил в распашных ахабнях до земли, В мягких татарских сапогах, Лысину любил покрывать, Товтяной тебейкую. Пришлось автоному Львовичу сызнова в расход входить. Венгерский кафтан пошил, Портков широких, сапог софьяновых. Хорошо, хоть усы и сами бесплатно вылезли. А бороду запускать зеркалов не стал. Все равно настоящее скоро не вырастет. Будешь, как дворовый кобель, с серыми клоками на роже ходить. Ладно, деньги — дело второе, была бы сила. Главный урок Автоном Львович схватил на лету. Подлинная сила у того, кого трепещут. Трепет же в эти два месяца он сумел внушить. Ох, многим. Кто забыл Софьиного ближнего стольника, вспомнили. Кто знать не знал, узнали. Одних зеркалов, впрочем, в наущение, втянул в розыск крепко, до да вопля и рыдания. Других попугал да отпустил, чтоб век помнили. Благодарны были. Сам-то он быстро разобрался, что никакого заговора в Москве не было. Жонки стрелецкие за мужьями скучали и лясы точили. Это было. Попы и староверные врали, будто царь в заморской земле помер. Тоже было. Однако никакого сговора между значью и стрелечиной не водилось и водиться не могло, ибо бояре с дворянами — это одно, а стрельцы — совсем другое. Между ними давняя вражда и взаимное неверие. Федор Юрьевич эту правду не хуже своего помощника знал. Однако, когда на самом исходе лета царь вернулся в Москву и велел копать истови глубже, безжалостней, князь-кесарь перечить не стал.